Глава 8 В новой локации я снова стал заниматься тем же самым и провел три успешные атаки, а вот четвертая едва не закончилась плачевно. Я выпустил несколько отравленных стрел, спрыгнул вниз и получил мощнейший удар топором от вышедшего из скрытности орка. Огненный щит заблокировал большую часть урона, но до конца не выдержал, и лезвие вонзилось мне в плечо, с хрустом перерубая ключицу, между прочим, неоднократно усиленную. Я заорал и вонзил меч в горло врага, после чего рухнул на землю и скастовал три лечения подряд. «Они рядом! Я атакую!» Раздался виск, и счетчик моих жертв увеличился на два. Я же, сжимая зубы, чтобы снова не заорать от боли, встал и поспешил прочь. Еле успел. Когда пробирался сквозь стену в соседний проулок, к дому, едва не ставшему мне могилой, уже прибежало не меньше десяти орков. В общем, я и до того склонялся к тому, чтобы сделать перерыв, а сейчас это стало необходимостью. Всё-таки воевать с перерубленной костью и, как следствие, неработающей левой рукой, неэффективно. Отойдя на два дома, я выпил зелье сращивания костей. Вот только его действия, даже если ты в покое, не меньше трёх часов, а если двигаешься, то дольше. Следовало найти надёжное укрытие и, желательно, как можно дальше отсюда. «Нашел через полчаса. Меня тянуло на чердаки, но именно там и будут искать в первую очередь. Поэтому обосновался на первом этаже в углу очень большого дома. Неподвижного и с такой большой скрытностью заметят меня только если случайно наступят. Будем надеяться, я не такой неудачник». Предыдущие лечения позволили срастить ткани, но, видимо, не до конца и все равно рисковать и колдовать прямо сейчас я не решился а просто выпил зелье лечения работающее раз в двенадцать часов и намазал рубец восстанавливающей мазью да что там хити говорил не хрен много выеживаться что то такое но ведь я же не знал какое будет задание не отказываться же счетчик убитых врагов остановился на ста шестидесяти четырех «Это намекало на то, что я тут задержусь. Правда, задержаться в любом случае пришлось бы, так как снаружи меня, как пить дать, ждёт засада, через которую прорваться — тоже задача не из лёгких. Так что можно не торопиться. Ладно, в сложных ситуациях первым делом надо заставить себя мыслить позитивно. Так, хорошие моменты есть? Есть!» Во-первых, охотясь за мной, враг в массовом порядке запарывает задания на получение третьего ранга, а в порталы вечно входить они не смогут. Во-вторых, те, что пасут меня снаружи, тоже больше ничего полезного для себя и вредного для Шринанта не делают. В-третьих, как ни крути, в среднем они тут двадцать седьмые-двадцать восьмые, то есть за них мне дают порядочно опыта. В-четвертых, Если совсем станет жарко, я могу свалить в самый дальний уголок подземелья и, затихарившись там, попрактиковаться в магии. Как показывает практика, мне неплохо бы научиться лечить не только раны. Да и при выходе отсюда запросто может понадобиться что-то посильнее огненного или ледяного щита. Могут ли руководители Орды отдать приказ забить на посещение этого подземелья? Конечно, нет. Поэтому, рано или поздно, я свой квест сделаю. Главное — не суетиться и понапрасну не рисковать. Мысли о том, чтобы отказаться от выполнения задания, мне в голову, разумеется, не приходило. Сначала я думал поспать, но не рискнул, и поэтому все четыре часа, пока кость срасталась, тренировался в управлении магическими потоками. Заклинание кастовать было рискованно, и поэтому то, что я делал, было похоже на прерванный половой акт, да еще и без кульминации. Так себе развлекуха, если честно. Но результат она давала. Тренировался я в магии Земли. По рассказам Линды выходило, что это лучшая защитная магия. Да и к тому же у меня были артефакты, здорово ее усиливающие. В итоге, хоть результата я по-прежнему не видел, под конец занятий у меня возникло стойкое ощущение, что магию Земли я стал понимать гораздо лучше. И как только добью счетчик, обязательно попробую, что вышло. А пока... Я встал, помахал руками и убедился, что рука полностью восстановилась. «Пора заняться основным делом!» За все время, которое я тут провел, мимо прошло не меньше тридцати орков, преимущественно группами, но были и одиночки, двигающиеся в скрытности. Мое высокое восприятие позволяло их замечать, но только тогда, когда они подходили метров на семь или даже ближе. И то сначала это было всего лишь движение. И только поймав это движение и присмотревшись, я мог заметить и самого скрытого врага. Вот эти вот сраные невидимки и напрягали больше всего. Следующий урод может махнуть топором более удачно. К тому же они наверняка работают в координации с группами. Ладно, что тупить? Погнали! Следующие восемь часов я мог умереть большее количество раз, чем за всё предыдущее время, которое я провёл в этом мире. Орки действовали чётко и слаженно. Каждую группу прикрывало несколько одиночек в скрытности, и если они замечали, откуда я нападаю, то сразу бросались на перехват. Мне приходилось довольствоваться одной атакой и очень быстро уходить. Благо, спасала высокая скрытность. Хотя всё равно за это время мне не менее десяти раз приходилось вступать в рукопашную схватку. Вернее, использовать магию. Трижды при этом ножи или стрелы врага пробивали мои щиты, но, по счастью, критических повреждений не было. В итоге базовый сценарий выработался следующий. Я ждал, пока откатится убийство из тени, и проводил под ним атаку ливнем стрел. Потом стрелял еще раз и сваливал. Без убийства и тени я максимум позволял себе один выстрел. Орки учились вместе со мной, и вскоре первый из них при ранении успел отпиться зельем снятия негативных эффектов, чем привел меня в бешенство. Но были и удачные заходы. Как-то раз я залез на второй этаж и увидел поблизости сразу три группы врагов. На размышления времени не было, и жадность победила осторожность. Две мощные разрывные гранаты улетели прямо в центры двух скоплений врагов. И одновременно с тем, как они взрывались, я ливнем засадил в третью. Результатом этой атаки стало семь погибших, а я без проблем успел уйти. Правда, потом минут двадцать шел по прямой, так как на прошлом месте мне точно делать больше было нечего. Помогала и виза. Мы точно не знали, спалили ее или нет, поэтому ликвидировала она только противников, двигающихся одиночками или парами. Счётчик медленно, но уверенно рос и, наконец, достиг заветной цифры. «Поздравляем. Эксклюзивное задание — убить 250 орков — выполнено. Ваши внутренние органы стали прочнее». Первым желанием было соскользнуть по стене ближайшего полуразрушенного дома и развалиться на земле, но я пересилил себя и, достав из инвентаря самую простенькую из моих гранат, зашвырнул её как смог далеко а после того, как раздался взрыв, пошел в другом направлении. Кстати, мне досталось отличное усиление, особенно для человека и орка. Теперь под каменной кожей можно творить еще более смелые штуки. Точно! Когда на восемнадцатом-девятнадцатом уровне я считал, что примерно равен по силе двадцать седьмым-двадцать восьмым, я не учел многочисленные улучшения тела, полученные в подземелье Теперь я уже двадцатый, и с учётом магии и остального можно смело утверждать, что я сильнее большинства тридцатых. Отлично. Вот только все эти расчёты для битв один на один. Край — один против нескольких. А снаружи меня, вероятно, ждёт целая толпа. И надо придумать что-то реально интересное, чтобы суметь выбраться отсюда. «Шёл я часа два». Шел бы и дальше, но после затяжной битвы сил уже совсем не осталось, да и орки уже давно не попадались. Видно, все, как и ожидалось, двинули к тому месту, где грянул последний взрыв. Следующие шесть часов я спал, а потом долго и плотно ел. — Они растянулись, но все еще в том направлении, откуда мы пришли, — доложила вернувшаяся с разведки виза. В пределах километров трёх тут никого не видела. Но если ты магию хочешь колдовать, то лучше ещё отойти километров на пять. Мало ли тут какой-то урод в невидимости скачет». «Солидарен», — улыбнулся я и погладил питомицу между ушей. «Но ты и вымахала». «А ты корми лучше, и реально скоро тебя таскать смогу. Да и чую, не за горами новое умение». Намёк понял. Виза прикрыла светящиеся глаза и, задрав мордочку, распахнула зубастую пасть. Туда я и вылил порцию крови наследников-внешников. Может, она так быстро растет именно благодаря раритетному деликатесу? Совет питомицы был мудр, и я ему последовал, еще дальше отойдя от орков, все больше расширяющих район поисков. В принципе, сейчас время работало на меня. Зеленокожие снаружи понятия не имеют, кто я и какие у меня возможности и планы. Они вообще могут допускать, что я какой-то местный элемент, и не исключено, что кто-то из присутствующих, если не все, получили квест на мое убийство. В любом случае, они не будут долго держать снаружи много народу, и с каждым часом безрезультатных поисков все больше будут склоняться к тому, что я так или иначе ушел. Но кого-то, безусловно, оставят, и именно мимо них каким-то образом нужно проскочить». Сначала я думал пойти на хитрость, надеть какой-то бесформенный балахон, вернуться, накрывшись им, и, выйдя из подземелья, тут же превратиться в орка. В самом начале кипиша этот вариант, вероятно, прокатил бы. Но сейчас уже вряд ли. Скорее всего, они знают всех вошедших сородичей, и меня ждут расспросы, которые закончатся дракой. Даже если я в ней выживу, то спалю все, что можно и нельзя. Остается прорыв. И ввиду отсутствие у «Хоббита каменной кожи» надо попробовать придумать что-то еще, вдобавок к щитам льда и огня, которые, к слову, одновременно наложить нельзя. Они друг друга нейтрализуют. Мне предстояли эксперименты с визуализацией, поэтому нужно было найти дом с целыми стенами. И я нашел такой. Вернее, даже круче. Каждая минута, потраченная на поиски, себя оправдала. Дом был двухэтажный и с чердаком. Этажи больше походили на решето и просматривались насквозь. Зато чердак оказался полностью цел, и забраться на него можно только через маленькое окошко. Что я, пользуясь своими небольшими габаритами и ловкостью полурослика, быстро и сделал. «Отличное место!» — прошептал я и призвал визу. «Сныкайся где-нибудь в одном из соседних домов и следи. Возвращайся через три часа. Будем есть». «Будет исполнено, о великий!» Я усмехнулся и уселся в дальний от окошка угол. Пришла пора проверить, действительно ли у меня появился прогресс в использовании магии Земли и заодно протестировать трофейные артефакты. Ну что ж, приступим. Виза, сложив крылья, залетела в окно. Меня стяганул мысленный вопль, и питомица, резко изменив траекторию, зацепилась крылом за потолок и плюхнулась к моим ногам. — Ты кто? Куда ты дел моего друга Илью? Усмехнулся я. «Что? Все так плохо?» «Песец! Я чуть башку тебя не снесла, между прочим! Что с тобой?» «Да, испачкался немного». «Испачкался? Во! У тебя в голове образ есть из фильма «С земли старого». «Догма! Там демон из дерьма из унитаза вылез! Вот ты прям как он!» «Не преувеличивай». П «Преувеличивай? Да я смягчаю! Реально ужас!» Может, она и действительно не преувеличивала. Щит, который я пытался сделать, какой получается, такой пытался, требовал расходных материалов. На чердаке их было мало, и в дело шли пыль, крошка и прочая грязь, которую сюда намело. После последнего эксперимента почти вся она осела на мне. Руки были серо-коричневого цвета, и, судя по реакции визы, не только руки. Пришлось переключиться с магией земли и создать немного воды, чтобы умыться. Тут главное было случайно не сколдовать в процессе сосульку и не самоубиться ею нафиг. «Снаружи все чисто, и самих орков стало меньше», — сообщила питомица, умяв пять яиц. «После твоей гранаты уже четырнадцать часов прошло. Думаю, они считают, что ты ушел». «Будем надеяться», — кивнул я, жуя пирожок с мясом, целую сумку с которыми прихватил с собой из татонга. У меня вроде движется всё, но нужны расходники. Расходники — это что? Камни. Из них буду броню делать. Ну, это не ко мне. Разумеется, не к тебе. Просто рассказываю. А, ну рассказывай. Излей душу верной спутницы. Кто, если не я, тебя выслушает? Я хмыкнул и глотнул вина. Если всё пойдёт хорошо, то через пару часов заклинание будет готово. Я о себе польстил. Через три часа у меня получилась только первая более-менее удачная попытка. и Еще через два они стали более-менее регулярными, а еще через час. Несмотря на мощнейшие артефакты, у меня кончилась мана, и я свалился в обморок. Провалялся с час, а потом на шесть ушел в магическую концентрацию. «Блин, почему все надо делать этим обликом? Он самый неудобный для прорыва!» — проворчал я, возвращаясь к тренировкам. «Как думаешь, если я сейчас эльфом или человеком стану, что будет?» «Система накажет!» Мысленно заржала виза и, уйдя в невидимость, улетела. «Наверное, улетела. Кто знает, что она в невидимости делает. Может, спать в углу завалилась, а может, напротив сидит и рожа мне корчит». Я вздохнул и, глядя на разбросанные вокруг камни, закрыл глаза. «Лунная призма! То есть, Земля! Дай мне силу!» Через четыре часа я понял, что готов к прорыву. И то, что сил на него у меня нет. Ну и хрен с ним. Все равно нужно будет отдыхать, и лучше это сделать здесь, чем в центральном. Я завел биологический будильник и завалился на пол. Проснулся часа через три от того, что мне по щеке прилетело чем-то мягким, но тяжелым. «Атас! Танки в городе!» «Ты повторяешь «Тссс! Орки на подходе!» «Значит, пора». Проверив инвентарь и панель быстрого доступа, я вознес короткую молитву системе, выпил экстракт из крови внешников, затем нахлобучил шлем и активировал возвращение. Это что здесь было раньше, если даже спустя столько времени меня так ждут? Орков в радиусе метров тридцати было рыл сорок. Они стояли кольцом и держали в руках самое разнообразное оружие, в том числе и арбалеты. Тех мгновений, которые понадобились зеленокожим, чтобы сигнал с сетчатки их глаз дошел до мозга и показал, что перед ними не знойная Арчиха или статный Хрингс, а именно мерзких Хоббит, и на то, чтобы вскинуть оружие, мне хватило. Я врубил ускорение, швырнул вперед две домовые гранаты и уже на бегу скастовал огненный щит, а поверх него, безжалостно круша мостовую ради материала, установил трехсантиметровый каменный барьер. И на него тут же обрушился шквал стрел. «Мимо, мля!» Я метнул огненный шар в двух преградивших мне дорогу орков, и когда один из них стал падать, то пробежал по нему, как по трамплину, и прыгнул. Тут мне помогло знание местности. Рядом росло одно из трех высоких деревьев, расположенных на территории гильдии Проныр. В полете я выстрелил в него из арбалета с лебедкой, который Крис мне подарил еще очень-очень давно. Веревка натянулась, и я врубил механизм. «Гноми, работа!» Ноги едва коснулись земли, как меня дернуло вверх и понесло прямо над головами пяти охреневших орков. Врубиться в ствол в мои планы не входило, и, не без сожаления, выпустив арбалет из рук, я рухнул на газон и рванул вперед. В спину продолжали прилетать стрелы, но каменный барьер держался, а стена, ограждающая гильдию проныр от города, быстро приближалась. Тридцать метров. Двадцать. Десять. Мне в спину ударило что-то тяжёлое и сбило с ног. Но ненадолго. Несколько раз кувыркнувшись, я достиг стены и быстро взлетел по ней. Передо мной раскинулась площадь, но разглядеть, что на ней происходит, я не успел. Следующее копье или что там, садануло в плечо и сбросило меня вниз. Ударился о земле я больно, но благодаря умениям полурослика, экстракту и улучшением тела ничего не сломал и даже не вывихнул. В десяти метрах от меня валялась перевернутая телега. К ней я и бросился, а там, пользуясь отсутствием посторонних глаз, ушел в скрытность. Первый орк залез на стену и растерянно вертел головой, когда я уже удалился на десять метров. «Выкусите, суки!» Через двадцать минут в обличье орка я снова входил на территорию гильдии Проныр. Суета стояла страшная, и чтобы не выделяться, пришлось перейти на бег. Найти свободный системный шар труда не составило, и быстро превратившись в хоббита, я получил третий ранг. Самое, сука, сложное очко умений. И от этого самое приятное. Выбегал за ворота гильдии Проныр, я с широким оскалом на зеленой морде. Говорят, когда тебе бьют татуировку, особенно в каком-то очень болезненном месте, ты себе клянешься, что больше никогда на такое не пойдешь. Но потом... Когда воспоминания о боли уходят, отказываешься от своих слов и снова ложишься под иголки. Что-то подобное я испытывал, идя сейчас по городу. Может, рискнуть и попробовать взять четвертый ранг? Там морков сейчас много быть не может, и вряд ли меня снова заставят их убивать. не нафиг! Это даже не безрассудство, это самоубийство!» К тому же я еще не был на следующем уровне подземелья и только примерно представляю, что там меня ждет. В ближайшие несколько месяцев я наверняка еще посещу Центральный, и тут, скорее всего, все еще будут обитать орки. Вот тогда можно и попробовать. А сейчас лучше получить другие, гораздо более халявные умения. Мой путь лежал в гильдии силачей. Иром я в нее еще не поступал. Проникнуть на территорию оказалось еще проще, чем к пронырам. Как и говорила Виза, вокруг все кишело орками, и на еще одного внимания никто не обратил. Пришло время узнать, как эти зеленокожие хмыри так быстро двигаются по уровням подземелья. На это у меня ушло всего несколько минут. Орки, как всегда, сделали все на самом высоком уровне, и, чтобы не устраивать толчую, организовали сразу пять пунктов выдачи зелий. Причем выдавали не только то, которое сокращало время восстановления между входами в портал, но и экстракт из крови внешников. По одному пузырьку того и того нарыло. Проблема заключалась в том, что выдавали они все это посредством именного квеста. Конечно, можно было попробовать проскочить на шару, но чуйка подсказывала, что это хреновая затея. Следовало придумать что-то другое. Метнуть гранату и воспользоваться суматохой? ага И этим сразу объявить, что диверсант сменил место дислокации с гильдии Проныр на гильдию силачей. Визу тоже не отправишь и в невидимости не пройдешь. Вокруг ящиков кольцом стоит охрана. Я задумчиво бродил по территории гильдии от одного пункта выдачи к другому и никак не мог придумать, что же сделать. Начал появляться риск, что на меня обратят внимание. Вариант с гранатами уже не выглядел таким плохим. Помог случай. Только что получивший зелье орк рванул к порталу, не заметив бегущего туда же сородича. Через секунду они оба покатились по камням. При этом такой нужный мне пузырек вылетел и разлетелся на мелкие осколки. «Ну-ка, что дальше будет?» А дальше были перепалка и мордобой, который даже здесь никто прерывать не стал. В итоге торопыга, вдобавок к потере зелья, еще и выхватил люлей. Над ним ржали все, кроме раздающего. «Муруб, вонючий!» — заревел он, тыкая длинным когтем в променившегося. «Пять желтых кристаллов! Или жди, пока пройдет три дня!» Орк, огрызаясь на ржущих над ним сородичей, достал желтые камни. «Ух ты!» — раздающий забрал компенсацию и без каких-либо расписок из отдельного ящика выдал запасной эликсир. «И... все? Это же здорово!» «Конечно, есть риск, что так легко все прошло из-за того, что все произошло на глазах. Но в любом случае других вариантов нет. Ненавижу попадать в неудобные ситуации, но что делать? Тем более на самом-то деле это не будет неудобной ситуацией. Это будет хитрый обманный маневр». Я быстрым шагом пошел к самому дальнему пункту выдачи, а приблизившись к нему, побежал и метрах в десяти, случайно, воткнулся в отвернувшегося зеленокожего. Мы покатились по мостовой, а пузырек с водой, который я предварительно зажал в руке, упал и разбился. «Какого туя?» — закричал орк, вскакивая. «Не заметил ран!» «Не заметил!» Зеленый кулак воткнулся мне в лицо, и я рухнул, сильно ударившись затылком. «Вот сука! Как молотом зарядил!» от смешки окружающих я поднялся. К счастью, моего противника удовлетворила быстрая победа, и он уже ушел. «Десять желтых кристаллов!» С ухмылкой, глядя на осколки и на меня, произнес раздающий. «Вот гад! Пять лишних желтых кристаллов — это миллион золота!» «У меня только пять!» — прорычал я. «Ну и жди тогда три дня!» «Пойду у других попрошу!» «Ладно, неудачник, только ради победы Орды!» Вымогатель достал из ящика запасной пузырёк. «Миссия выполнена!» Я взял зелье, а потом спокойно получил временный ключ от подземелья первого уровня. Разумеется, меня интересовала его дальняя часть. Как оказалось, подготовка к визиту в данш заняла гораздо больше времени, чем его прохождение. «Сука, а я так надеялся на очередной эксклюзивный квест и улучшение тела!» Но, видимо, система решила, что я приперся сюда уже слишком крутым, и просто так засыпать меня халявой не стало. В итоге, для выполнения норматива, мне пришлось уничтожить около 30 бедных монстриков четвертого-пятого уровня. Это заняло 10 минут, и то только потому, что мешали постоянно встречающиеся другие орки. Их, по понятным причинам, я пока трогать не стал. Когда я вышел из подземелья и получил умение за первый ранг, передо мной встала дилемма — отдохнуть сейчас или потом? Дело в том, что хоть зелье и снижало негативные последствия быстрых заходов в порталы, но далеко не полностью. Сейчас-то вход мне легко дался, но это из-за того, что я провел кучу времени в подземелье Проныр. А вот прямо один за другим. Ладно, экзамен на второй ранг сдают в подземелье первого уровня. «Там меня сожрут, только если я надолго сознание потеряю. И то не факт. Виза прикроет. Так что сейчас надо идти, а уж потом устраивать перерыв». Сжав волю в кулак, я пошел к тому пункту выдачи, где до этого светился меньше всего, и снова изобразил разбитый флакон, и, разумеется, отхватил по щам. Но тут даже не обидно. Меня и молодежь в Грингре регулярно уделывала. А тут матерые вояки». «Четыре жёлтых кристалла!» — объявил раздающий. «Вот ведь муля А вот это обидно! В следующий раз опять тут буду люлей отхватывать, а те жадные козлы пусть поддавятся «Вар!» — поблагодарил я и снова направился ко входу в подземелье. При сдаче экзамена на получение второго ранга эксклюзивного квеста снова не дали, и на всё про всё у меня ушло двадцать минут. Самыми сложными из них были первые пять, когда меня ломало после перехода через портал. Как потом рассказала виза, меня реально вырубило на полминуты, и пока я медленно приходил в себя, один из жуков даже успел пожевать мой ботинок. не -е -е, перед третьим заходом нужно хоть какой-то перерыв сделать. Там монстры покруче будут, да и если меня вырубит на минуту, то можно пропустить эксклюзивное задание». К тому же третий раз за час разбить зелье — это перебор. Могут запомнить. Выйдя из подземелья и получив умение за второй ранг, я пошел в общагу. В конце каждого коридора стояли постовые. «Если дверь закрыта, комната занята, ищи ту, что открыто!» — сообщил один из них и сразу же потерял ко мне интерес. Покинувшие гильдию люди поступили очень разумно. Все двери в комнаты изначально были открыты, что сохранило их от вандализма со стороны орков. Ведомый сентиментальными чувствами, я прошел в свою бывшую комнату. В ней спал орк. Огромного труда мне стоило подавить себе желание его прирезать. Комната Грильды оказалась свободной, и именно в ней, закрыв за собой дверь, я и устроился. Оглядывая знакомые стены, кровать, на которую при одной из последних встреч я укладывал пьяную девушку, и осознание, что на десятки километров вокруг только орки, наполнили душу тоской. «Зря я сюда приперся. Надо было в подземелье отдохнуть». Я выложил еду, достал кувшин с вином, налил в глубокую миску крови и разбил туда же пять яиц. Виза уже сидела на полу и, широко раскинув большие крылья, облизывалась. Интересно. А где мои друзья? Прошли с силачами в столицу, туда они всех брали. Ушли в ополчение Алексея Миема. Все может быть. И с очень большой вероятностью мы больше никогда не увидимся. С другой стороны, встретил же я в лесу Криспа. Да и не вечно же будет война. И вообще, не исключено, что я окажу большое влияние на её ход и приближу её конец. Ведь реально, я уже сейчас сильнее большинства тридцатых. Вот еще наберу умений и уровней. Гринта Хорд этот у Императора отберу. И кто не спрятался, я не виноват. Еще бы дракона приручить. Но тут у меня есть плохой пример Магнуса Первого. После ужина я лег спать, а когда через шесть часов проснулся, позавтракал и еще полдня просидел в магической концентрации. Мана лишней не будет. Особенно с такими забавными эксклюзивными квестами а отказываться от них я не намерен. Все, терпения больше не хватает. Маловат, конечно, перерыв, но, по крайней мере, как вчера, меня корячить точно не будет. К тому же снова предстоит разыгрывать сцену с разбитым зельем. Через полчаса я коснулся портала, который вел на второй уровень подземелья гильдии силачей. А еще через несколько секунд, стараясь не обращать внимания на разламывающиеся от головной боли башку, читал системное сообщение. «Внимание! Вам предлагается эксклюзивное задание. Помочь разумному выполнить его миссию. Награда. Внеочередное улучшение тела. Предложение действительно в течение одной минуты. Принять отказаться». «Да что такое-то? Ну почему нельзя по-простому все сделать? Орков там завалить или обезьяну-мутанта? Принять!» «Нет! Отменить!» «Сука!»